Илья Соломенный «Восхождение читателя» Глава первая. Развивающийся на ветру плащ императора был заляпан кровью моих спутников. Они все погибли, но позволили добраться до врага, уничтожившего миллионы людей и мою семью, твою семью. Рассмеялся император из-под опущенного забрала шлема, прочитав мои мысли. Ты приемный Хелгар. Эти слова. Обдали меня волной ледяного холода. «Ты лжешь!» — рявкнул я. «Нет, Хелгар, не лгу. Ты не наследник света. На самом деле твой отец...» Конец первой книги. Последние строчки я перечитал раз пять. Конец? Ну, ни хрена себе поворот. Книга, которую я отыскал на сайте автор.тумороу и которая не на шутку захватила меня, закончилась? Просто закончилось на таком, мать его, интересном месте. Что стало с братом Хелгара? Провела ли Айрилен королевский флот через магический шторм? Как пройдет поединок с императором? Нет, понятно, что герой победит. Но как, раз он не может пользоваться магией? Блин, нельзя было это в последнюю главу вставить. А последние слова императора. «Чей Хелгар сын? Неужели...» Долбанные хэнгеры Кто их придумал? И каждый автор пользуется. По привычке, кликнув внизу экрана, я остался на той же странице. И только сейчас обратил внимание, что нет ни ссылки на следующую часть, ни кнопки перехода. Открыв страницу автора, я не увидел продолжения. Только... Блин, надо было раньше посмотреть. С десяток первых частей и ни одного продолжения. Офигеть! Процедил я сквозь зубы, заходя в комментарии под прочитанной книгой. Автор, имей совесть, напиши продолжение. Администрация, заблокируйте этого обманщика. Верните деньги. Уже полгода не строчки, это вообще не Да, больше в процесснике точно читать не стану. Ну и все в таком духе. Судя по дате, автор в последний раз заходил на сайт больше месяца назад. Блин, ну вот как-то так-то. С детства люблю читать, и сайты сам стали для меня настоящей находкой с такими-то ценами на бумажные книги. Конечно, на автор.тумору много сомнительных произведений. Ой, да перед кем я смягчаю? Говенного качества, скажем так. Но встречаются и настоящие жемчужины, как сейчас, например. «Но какого черта?» Изнутри меня жгло недовольство. От наплевательского отношения к читателям, от того, что не получится узнать продолжение, оборванное на самом интересном месте истории. Кликнув на кнопку конвертика, я остервенело, начал строчить автору сообщение. Мало того, что автоозвучку не подключили, так еще и бросили книгу на полуслове И вообще ни одного цикла до конца не довели. Нафиг? Такие авторы тут не нужны. Начал рассказывать историю. Закончи. А то у вас вечно одно и то же. Ой, мне денег не хватило с открытых продаж. Ой, я перегорел. Ой, читают кодекс следопыта, а меня не читают. Зачем начинать, раз такое скотское отношение к читателям? И вообще, не такие у вас и интересные книги? кто то лайков и библиотек мало. Я бы стопудово лучше написал. Отправлено. «Фух, выговорился. Аж полегчало. Сейчас найду себе что-нибудь другое почитать и...» Я удивленно моргнул. Ответ от автора – «Неожиданно». «Здравствуйте. Судя по вашей бурной реакции, хоть и негативной, книга вас зацепила». «Что ж, меня как автора это очень радует. К сожалению, вы правы. Я не закончил несколько своих произведений. Но как раз сейчас пишу совершенно новую историю». И мне для нее нужен, хм, бета-попаданец, так скажем. Есть желание почитать? Совершенно бесплатно. Вот ссылка, если интересно. Можете попробовать добавить в нее то, что сочтете нужным. Какой вежливый!» — фыркнул я, глядя на ссылку Google диска Но отказываться от такого предложения, конечно, не стал. Бета-попаданец? Юморист, блин. И кликнул на ссылку. Сначала ничего не открылось. Я даже подумал, что комп завис. А потом экран затрещал и вдруг разлетелся на тысячи осколков. Несколько из них отцарапали мне лицо. Из монитора вырвалась огромная чешуйчатая когтистая лапа. «А-а-а!» – заорал я, откинувшись назад. Но упасть не успел. Лапа обхватила мое лицо. Холодные когти сомкнулись вокруг черепа. «Это глюки? Это просто глюки!» — билась в голове паническая мысль, пока руки шарили по столу в попытках найти хоть что-то, чем можно ударить эту хрень. А затем лапа рванула меня на себя, и весь мир разлетелся на осколки, как монитор несколько секунд назад. Яркий свет ударил в глаза так, что я зажмурился и прикрылся рукой. Когтистая лапа, тянущаяся ко мне из монитора, все еще висело в памяти свежей картиной, так что я непроизвольно отшатнулся и икнул. «Ну ты, костлявый!» — голос послышался совсем близко. «Плохо услышал!» Я отвел руку, проморгался. Чудища нигде не было, но зато я увидел перед собой человека, невысокого, полного, с одутловатым лицом и жидкими белесыми волосами, зализанными назад. Он был одет в дорогую одежду, странного фасона. Камзол, как из позднего Средневековья. Стрельнув глазами по сторонам и ощутив солнечные лучи на коже, я понял, что сейчас жаркое лето. Была же зима. Мы стояли на вытоптанном лугу перед входом в загон, огороженный высоким деревянным забором. Чуть поодаль виднелись какие-то здоровенные сараи. А внутри загона разгуливали. Это что за животные такие? Похожие на ящериц, но размером с небольшую лошадь. Что за Где я? Что произошло? Наркотики я никогда не употреблял. Алкоголем до белочки не напивался. Может, просто свихнулся. Это глюки. Или, как там написал автор, бета-попаданцы? Да ну нафиг. Кузен! У тебя уши засорились, — высокомерно просопел толстяк. Лопату в руки и вперед убирать дерьмо. Дракиды всех лева засрали за ночь. Дракиды? Кузен? Неужели и правда другой мир? Не-не-не, наверное, просто просроченный энергетик выпил. И быстрее взвизгнул толстяк и щелкнул кнутом, который я не сразу заметил в его руке. Иначе... Погоди, парень. Растерянно выдавил я, заметив у забора катку с водой, прошел мимо остолбеневшего кузена к ней и посмотрел на свое отражение. «Да ну!» На меня смотрел молодой парень лет восемнадцати примерно. С красивым лицом, будто высеченным из мрамора, опытным скульптором. Острые скулы, легкая щетина, тонкие губы, прямой нос, глубоко посаженные серые глаза — «Длинные черные волосы, собранные в хвост. Совсем не похож на меня прошлого. Да и тело другое, худое, жилистое. А что за одежда такая? Какие-то мешковатые обноски, делающие меня похожим на бездомного бродягу. Пока я в шоке разглядывал нового себя, мой новоявленный родственник подошел сзади. «Не смей уходить, когда я с тобой говорю!» и, схватил меня за шею, попытался мокнуть головой в воду. Я среагировал мгновенно, крутанулся на месте, перехватывая его за локоть и мокнул толстяка в катку по самую шею. Ненадолго, на пару секунд, но этого хватило, чтобы не ожидавший подобного кузен нахлебался воды. Я почти сразу отпустил его, и он, отплевываясь и тряся головой, завизжал. «Ах ты, сволочь! Собака безродная!» «Я тебя!» Кнут, который он так и не выпустил из руки, щелкнул в воздухе, и его кончик хлестнул меня по лицу. Щеку обожгло болью. Я отшатнулся, почувствовав кровь, текущую на скулу. Накатила злость. Что этот толстяк себе позволяет? Сон это или реальность? Но жизнь научила меня на удар отвечать ударом, а не подставлять щеку. Прыгнув вперед, я в мгновение ока оказался рядом с ним, до того как кузен успел замахнуться снова и пробил ему в солнечное сплетение. Да уж, приложился вроде как следует, а удар получился слабым. Толстяку этого хватило. Солнышко оно такое, но я сделал в уме зарубку, что надо будет заняться физическим развитием. Захрипел тюфяк, плюхаясь на задницу и хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Ну что за слабак?» — подумал я, подхватывая его кнут. Задумчиво покрутил в руке орудие погонщиков. На ощупь ощущалось настоящим. Затем перевел взгляд на парня, глядящего на меня выпученными глазами, в которых плескался не страх, скорее удивление. «Хм, не ожидал отпора. Ну а что?» Все по канонам попаданчества. Я столько книг про это прочел, и редкая из них начиналось иным образом. И сейчас ситуация прямо-таки кричит о том, что я и стал этим самым попаданцем. Бред, конечно, но какие варианты? Странная одежда, боль чувствую, тело другое и вишенка на торте. Мудак, чтобы сразу потренироваться, имеется». «На опасного противника не похож». «Ладно, буду разбираться с проблемами по мере поступления. Первым делом нужно поставить себя в новом мире. Это святое». «Знаешь, толстяк, отныне в наших отношениях все изменится», сказал я ровным голосом, покачивая рукоятью кнута. «И дерьмо за этими. Короче, сам будешь убирать». «Ты рехнулся», зло процедил парень. «Ты ответишь за это? Отец тебя убьет!» «Ага-ага!» — покивал я. «Посмотрим. Не лезь ко мне больше, если не хочешь проблем». «Что тут происходит?» Приятный женский голос донесся сзади, и я развернулся. Только сейчас заметил на холме чуть поодаль двухэтажное поместье, к которому вела грунтовая дорога. По ней к нам приближалась женщина. Статная худая блондинка с узкой талией, облаченное воздушное платье цвета изумруда. «Красивая!» — промелькнула в голове мысль. Подойдя ближе и увидев сидящего на земле толстяка, она ахнула и бросилась к нему. «Райнхард! Сыночек! Что с тобой? Что произошло, милый?» Закудахтала она, мигом растеряв большую часть своей привлекательности. «Это сделал он! Это Кайл!» — Да, мам, — захныкал толстяк, — избил меня, попытался утопить. — Значит, Кайл, — подумал я, глядя в полные ненависти глаза женщины, обращенные ко мне, — так меня теперь зовут. — Все-таки проявил свою собачью натуру. Прошипела женщина, очевидно, моя тетя, едва сдерживая гнев. — Что ж, я это ожидала. Это все твоя грязная кровь. «Иди за мной, приблуда!» Она помогла подняться толстяку, и они засеменили к усадьбе. Пройдя мимо, кузен повернулся и злорадно оскалился. Вот урод, выставил себя жертвой. Что ж, ладно, судя по всему, меня тут не особо любят. Придется разбираться. А что еще делать-то? Не могу же я бежать, куда глаза глядят. В незнакомом мире выжить хотя бы без базовых знаний будет почти нереально. Надо воспользоваться возможностью и понять, кто я, где я, что тут вообще происходит. В конце концов, не убьют же они меня. Ну, а если это сон или глюки, значит, рано или поздно все это закончится само. Но пока остановлюсь на том, что и правда попал в другой мир. Главное не тупить и сразу не бросаться в события с головой. Целее буду». Поместье, к которому мы подошли, было не особо большим. Расположенное в форме буквы «Г», оно было построено из серого камня. Стекла на окнах есть, уже хорошо, значит, не средневековье. Пара балконов, красная черепичная крыша, небольшая колоннада на входе, смотрящаяся тут невероятно чужеродно. Будто кто-то решил повыгибаться, но сделал это неуместно. Вокруг поместья раскинулось несколько других построек. сараи, склад, баня, парочка домиков, наверное, для слуг. Среди всех этих невзрачных зданий выделялась расположенная у невысокой стены мощная каменная конюшня, в которой стояли как лошади, так и те самые ящерицы. Дракиды, кажется. Ну, дела. Был тут и небольшой... Крохотный, я бы сказал, сад, спускающийся по склону и высаженный из яблоневых и вишневых деревьев. По пути нам встречались люди, слуги, судя по простой, даже бедной одежде, и тому, как они кланялись женщине и толстяку. Госпожа Арита, промямлил стоящий на широких ступенях старик в не слишком новой ливрее. «Молодой господин Райнхарт, вы в порядке? Меня старик просто проигнорировал». Даже не взглянул. «В полном!» — выпалил кузен и многообещающе посмотрел на меня. «Сейчас буду». «Где мой муж?» — требовательно спросила тетя. «В столовой, госпожа, сейчас подадут обед». «Пусть подождут несколько минут», — резко сказала Арита и перевела на меня полный льда взгляд. «Нам нужно кое с чем разобраться. За мной». Войдя в дом, мы оказались в богато, но также безвкусно украшенном холле. Огромная люстра висела под крышей. На полу лежал отполированный паркет. На стенах оляповатые картины и ковры. Ну, чисто бабушкин дом в деревне, — усмехнулся я про себя, разглядывая это убранство. На второй этаж вела широкая деревянная лестница, обрамленная резными перилами. Но мы прошли мимо и направились дальше, по коридору, отделанному деревянными панелями, и оказались в столовой. Тут тоже не было ничего особенного. Длинный стол, человек на 10-12, стулья с высокими спинками, большие окна, камин, несколько портретов. И мужчина, сидящий во главе стола. Это явно был патриарх семейства и мой новоявленный дядя по совместительству. Полный, некрасивый мужчина с почти квадратной головой, приплюснутым носом, оттопыренными ушами, залысинами, короткой светлой бородой, толстыми руками и раздувшимися пальцами, которые обжимали дорогие персни с драгоценными камнями. Интересно, у него кровоток нормальный? Того и гляди колечки-то, передавят сосуды. Отстраненно подумал я, разглядывая родственничка. Одежда на нем была богатая, но, очевидно, маловато по размеру. Лиловый камзол аж по швам трещал, когда дядя совершал даже малейшее движение. — Что случилось? — спросил он неприятным высоким голосом, совсем не подходящим его образу. — Кайл напал на твоего сына! — выпалила тетя, подводя толстяка к отцу. «Посмотри — Посмотри! — попытался утопить, избил, извалял в грязи. Дальнейший рассказ моего кузена был образцом сценического искусства. Так все переврать и украсить, не уверен, что у меня получилось бы так же. Я даже сказал, что помогу ему почистить стойло, хоть это и его обязанность, закончил он, шмыгая носом и всхлипывая. А он набросился на меня, избивал ногами, держал голову в воде, пока я не сблевал ведро, а потом взял кнут и, если бы не мама, — Ты хлестнул меня им по лицу, — спокойно заметил я, когда он замолчал, и указал на щеку. — Заткнись! — взвизгнула тетя. — Тебе не давали слова, ублюдок! — Гортрам, ты видишь, что происходит? Он сошел с ума, напал на твоего сына, совсем отбился от рук. Мы приютили его, кормили, одевали, растили, как собственного сына, а он так платит нам за доброту... Дядя смерил меня взглядом своих заплывших глаз, и в них я увидел лишь ненависть. — Когда твоя мать, моя сестра, умерла, как единственный родственник, я взял тебя в свой дом, — протянул он. — Но за такое ты ответишь, тварь. Будь мы дворянами, Райнхард имел бы право убить тебя. А кишка у него не тонка, — хотел было сказать я, но вовремя придержал язык. Незачем провоцировать конфликты и крики. Сначала надо хотя бы понять, какие у меня тут права и возможности. Не дворяне, значит? Хм, это жаль, жаль. Было бы куда проще. Но мы купцы. Я мог бы просто вышвырнуть тебя из дома. Но ты ведь такой. Начнешь болтать в городе, врать, красть. Сделаешь все, чтобы запятнать нашу честь. Но ничего, ничего. — Через две недели тебе исполнится восемнадцать, и по закону я буду не обязан тебя содержать. — Ты вылетишь отсюда! — оскалившись злой улыбкой, произнес он. — А пока советую подумать, как замолить такой проступок. Если Райнхард тебя простит, я подумаю над тем, чтобы оставить тебя в поместье. Конюшем, например, но до того момента, Ты лишаешься всех привилегий моей семьи. Никаких карманных денег, никаких поездок на дракидах. Есть в доме тебе отныне запрещено. Питайся сослугами. Услышав это, мой кузен довольно оскалился. И я тут же понял, что его прощение мне не заслужить, как бы я ни старался. Очень хорошо знаю такой тип людей. Чистые крысы. Ну и ладно, не больно-то и хотелось извиняться. Поем со слугами, подумаешь, большое дело. Дальше работа. Отныне будешь заниматься только дикими дракидами. Кормежка, чистка, стоил и все остальное. И если ты хоть словом, хоть делом, хоть чем-нибудь оплошаешь... — Лучше бы тебе поумнеть, — прошипела тетя, положив руку на плечо мужа. Иначе я лично позабочусь о том, чтобы после совершеннолетия «Тебя отправили на рудники!» У меня на языке так и вертелось с десяток колких ответов. Но я понимал, что не стоит качать права. Не сейчас, по крайней мере. «Ты все понял?» «Да, для пущей убедительности я опустил голову. Ну и для того, чтобы они не видели мою улыбку. И извинись перед Райнхардом. Немедленно!» Прикусив язык, я поиграл желваками. «Был неправ, кузен». «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, солнце напекло голову». Я смотрел ему прямо в глаза и уж взглядом давал понять, что это всего лишь слова, ничего больше. И он прекрасно видел, что я ничуть не напуган, не расстроен, не сожалею о случившемся и не боюсь ни дяди с тетей, ни уж тем более его самого. И хоть на лице толстяка и застыла мерзкая улыбка, Но во взгляде искрилось непонимание. Он знал, чувствовал, что ему придется ответить за случившееся. Ну и прекрасно. Разберусь с ним, когда мамочки не будет рядом. Что, что, а проглатывать такое поведение я не стану. «Пока достаточно и этого, а теперь пошел вон!» рявкнул удовлетворенный и не заметивший моего взгляда дядя. «К завтрашнему утру стойла диких драконов должны быть вычищены до блеска. Найду хоть каплю дерьма, заставлю вылизывать языком». Я ничего не ответил на эту мерзость, но зарубку в памяти поставил и на его счет. Посчитав разбор полетов завершенным, развернулся на каблуках и твердым шагом вышел из столовой. На выходе едва не столкнулся со слугой, несущим огромное блюдо, заваленное едой. В нос ударил наивкуснейший запах. И я, поняв, насколько голоден, недолго думая, сцапал с блюда большой кусок горячего пирога. «Вы!» — начал был обалдевший слуга. Но я только махнул ему рукой, мол, «неси, неси». «Раз уж теперь я буду питаться со слугами, не грех воспользоваться шансом и попробовать, чего меня лишили с барского стола». Пирог оказался нереально вкусным, сочным, с хрустящей верхней корочкой и невероятной мясной начинкой. Выйдя из дома, я направился в сад. Следовало обдумать свое положение, и я не хотел, чтобы мне кто-то мешал. А то сейчас дяде или его истеричной женушке еще взбредет в голову отправить кого-нибудь следом и навесить на меня неприятных обязанностей. И словно в подтверждение мыслей, меня тут же кто-то окликнул. Кайл, Кайл! Я обернулся. Ко мне семенил рыжий, коренастый парень с тяжелой челюстью, в кожаной куртке и таких же штанах. В руках у него был небольшой сверток, а на боку болтались кинжал и дубинка. Охранник? Что? остановился я, прикидывая чего ждать. Ты чего натворил-то? Подойдя ближе! Парень почесал шею. «Правду говорят? Нахлобучил этого?» А слухи по усадьбе быстро разносятся. Но, судя по гуляющей на губах охранника улыбке и открытому взгляду, он не особо переживал по поводу случившегося. Ну, по его словам, неопределенно пожал я плечами, засовывая в рот последний кусок пирога. Оглянувшись, парень хмыкнул. «Как обычно, ну ты даешь». «Тебя ж теперь со свету живут, «Трудности закаляют?» Я снова пожал плечами. «Смотри, молодой толстяк этого так не оставит!» «Да я уже понял!» Меня порадовало, что охранник обозвал Райнхарда прозвищем. Очевидно, кузен ему тоже не нравился. «Лан, я не за этим тебя звал!» Тряхнул рыжий гривой парень. «Тут незадолго до того, как госпожа вас привела в дом... — К воротам посыльный приезжал, передал тебе кое-что. Во! И он протянул мне сверток, который держал в руках. Взяв его, я взвесил посылку в руке. — Спасибо. — А чего там? — блеснул глазами парень. — Потом расскажу, — улыбнулся я, не решаясь вскрывать неизвестную вещь при охраннике. — Мало ли что там. — Ну, лады, — усмехнулся мой собеседник. — Ты это... «Заходи в караулку, если будет время. Только так, чтобы они не видели. Ночью можно. У меня бутылочка самогона припасена. В картишки перекинемся». «Конечно, спасибо». Он кивнул и пошел к закрытым воротам, а я отправился куда и планировал. В сад. Расположившись на мягкой траве, в тени густой кроны яблони, размотал бечевку, развернул холстину, и уставился на антроцитово черный кинжал оружие было выковано искусно клинок тонкий трехгранный черный черный а в крестовину вставлен бордовый камень нифига себе вещица присвистнул я тихо интересно зачем она кайлу не кайлу а тебе придурок услышав эти слова я вздрогнул вскочил на ноги и быстро осмотрелся но рядом никого не оказалось Зато послышался смех, как будто смеющийся человек был совсем рядом. На расстоянии вытянутой руки я опустил взгляд на кинжал, рукоять которого непроизвольно сжал. «Правильно думаешь?» — вновь раздался насмешливый голос. «Это я». «Ты?» — протянул я, стараясь совладать с первым испугом. «Нет, ну а что? Какие-то дракиды тут есть. Почему бы и не быть говорящим кинжалом?» «Ну, в целом направление мысли верное», — подтвердил мою догадку кинжал. «Но я такой один, если уж на чистоту. А ты кто?» «Тот, кто дал тебе возможность. Какую еще возможность?» «Написать историю, придурок! Ты же говорил, что смог бы лучше. Ну вот и флаг тебе в руки. Сейчас с магией твоей разберемся. И в путь».